Они решили обойтись с нами, как человек, обходится с вредителями. Они хотят нас истребить. Ну, довольно уже, прежде чем мы истребим жизнь в море. Зам. директора ЦРУ грузно поднялся с места и указал дрожащим пальцем на Йохансона. Это самое серьезное слабоумие, с каким мне приходилось сталкиваться. — Для чего, вы думаете, мы вас сюда пригласили? Мы же не в кино. Не хотите же вы нам впарить что в море сидят эти, эти, как в фильме «Бездна» и грозят нам пальчиком, потому что мы плохо себя ведем. «Бездна?» — Йохансен задумался. «Нет, там были инопланетяне. Такая же глупость». «Нет, в бездне существа из космоса опускаются в наши моря. Они выполняют моральную миссию, но не сгоняют нас с вершины земной эволюции, как это сделала бы разумная раса, развивавшаяся, на этой же планете параллельно с нами. Доктор! Вандербель достал носовой платок и вытер пот, Вы не секретчик, как мы. У вас нет нашего опыта. Вам делает честь, что вы сумели нас развлечь на четверть часа. Но если вы беретесь за разоблачение подлянки, следовало бы задаться вопросом, кому это выгодно. Это и выведет вас на след. — Это никому не выгодно, — сказал кто-то. Вандербильт грузно обернулся. Вы ошибаетесь, Вандербильт. С места поднялся Борман. В Киле моделировали сценарии, что будет, если коллапс произойдет и на других континентальных склонах. Я знаю, что будет. Грубо сказал Вандербильт. Проблемы с климатом? Нет, не проблемы. Борман отрицательно покачал головой. Мы получим смертный приговор. Хорошо известно, что было с Землей 55 миллионов лет назад, когда весь метан вышел в атмосферу. Откуда, к черту, вам знать, что было 55 миллионов лет назад? Мы это высчитали. И теперь наши вычисления приводят к тому же. Все прибрежные популяции будут уничтожены. На земле постепенно станет нестерпимо жарко. Мы все погибнем. В том числе и Ближний Восток, мистер Вандербильт, и ваши террористы. Высвобождение метана с одного только запада Тихого океана хватит чтобы решить нашу судьбу. Внезапно воцарилась мертвая тишина. И против этого, — тихо сказал Йохансен, глядя на Вандербильта, — мы ничего не сможем сделать. Потому что вы не знаете, как. И у вас нет времени подумать об этом, потому что вы замучены китами, акулами, моллюсками, крабами, водорослями, убийцами и невидимыми пожирателями кабеля, которые уничтожают все, что только сунется — под воду взглянуть на происходящее. — А сколько понадобится времени, чтобы атмосфера разогрелась до уровня угрожающего человечеству? — спросила Ли. Борман наморщил лоб. — Я думаю, несколько столетий. — Господи, гора с прорычал Вандербильд. — Нет, ни в коем случае, — сказал Гюханссон. — Если эти существа обосновывают свой поход тем, что мы разрушаем их жизненное пространство, они расправятся с нами быстрее. С точки зрения истории Земли, пара сотен лет — это ничто. Но человек в более короткое время успевал нанести огромный вред. Поэтому они спокойно сделали еще один шаг. Им удалось остановить Гольфстрим. Борман уставился на него. «Что, — Что-что им удалось? — Он уже остановлен, — раздался голос Уивер. — Может быть, еще и движется слегка, но на последнем издыхании. Несколько лет, и человечеству надо готовиться к новому оледенению. Менее чем за сто лет земля покроется льдом. Может, через пятьдесят, может, через сорок лет, а то и раньше. Минуточку, воскликнул Пик. Метан разогреет землю, про это мы уже знаем. Но как это согласуется с новым оледенением? Что может получиться в итоге? Компенсация одного ужаса другим?